Мнение критика Зетта. От этих модернистских оборотцев Рязанов ваш в гробу перевернется. Мнение поэта. Перевернется, значит, оживет. Живи, Рязанов, авось, вперед. Чин игрек, вот панигирик.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 Пропили замок, вот иск».